«Евгения! Семь дней спустя!» «Ты говорить будешь или нет?» Услышала я голос Насти, разливающей чай по кружкам. Собирались пить чай, к нам в гости приехала Галя. Все были в сборе. «Да, конечно!» Согласилась и вынужденно улыбнулась. Целую неделю гостила у неё, пока Орлов находился в своей командировке. «И что?» Тут же поддержала Галя. «Мы тебя не трогали столько дней, так что давай, колись!» Ну, подтянула к себе кружку с чаем Я как дура накупила всего и поехала с пакетами готовить ужин. Хотелось праздника. Я ведь думала, что вместе с ним мы поможем Ире. «Так, кто такая Ира?» Тут же уточнила Галя, начиная насыпать сахар в свой стакан. И замечу, что она увлеклась. «Моя двоюродная сестра. Еще одна жертва ее дяди». Буркнула Настя, разрезая пирог, который привезла Минина. Она, кроме этого, много чего приволокла. «Ага, поняла. Но как она относилась?» Ее вечно к родственникам жены отправляли на казнь. Там свои палачи были. Прокомментировала Настя своими словами. У нее всегда коротко и немного угнетающе, если ей не нравилось. Поняла. Галя сделала глоток и скривилась, понимая, что переборщила с сахаром. И что с ней? Она позвала меня и сказала, что дядя заставил ее выйти замуж. еще поделилась, что она внебрачный ребенок. Мать больна. И? Нетерпеливо протянула Галя, оставляя свой чай в покое. Даже не сомневалась в том, что она через пять минут возьмет кружку, выльет эту сахарную бурду, нальет заново, но теперь уже нормальный. Желательно без остановок, чтобы точно и быстро, а то ты так долго рассказывать будешь, что я тут уже засыпать начинаю. Заметила Настя, подгоняя меня. С двух сторон. Ну ладно. Ну да ладно, уже успокоилась. Если честно, была благодарна, что меня никто не трогал эти дни, не задавал вопросы. Сейчас я пришла в себя и могла уже нормально рассуждать. И я начала. Не останавливалась. Говорила и говорила. Подруги терпеливо слушали, пока я не закончила, вновь проживая этот день. «Получается, Никита пообещал ей вернуться, как только все уляжется?» — уточнила Галя. «Да». Согласилась с ее выводами. «Вот подлец!» Минина была возмущена, остального все хмурилась. «Сама, не ожидая, меня перебили. Настя, не верится, учитывая момент, что он мчался к тебе все объяснить». Внезапно сказала она. Мы, когда отъезжали, он вылетел из подъезда, кубарем падая на ваши грядки с цветочками». Я четко слышала ее слова. «В том-то и дело, что ее... Ладно, если так, то будем его драконить», — предложила Настя, начиная спокойно пить чай. «Мне же было не столь комфортно, когда она так говорила. Что?» «Драконить?» — переспросила Галя, считая, что Белов не заслужил. «Ага», — протянула подруга и скривилась, о чем-то задумываясь. «Кстати, как там того парнишку зовут, что сопли жевал в твоем присутствии?» «Саша!» – ответила за меня Галя, сдерживая смех. «Идеально! Он твой должник, поэтому пусть будет ухажером». «Зачем?» «Будем играть на нервах Белова». «Зачем? Я же слышала, что он...» «Ты слышала не его лучезарную куклу!» Она повторила его слова. «Пусть так, спорить не хочу, но когда появится соперник, Белов быстро покажет себя настоящего». Резко поднялась. «Зачем унижаться? «Да с чего? Тебе ничего не нужно делать! Подождем его реакцию!» «Реакцию? Ему все равно, что обидел меня, да он утащит!» «Ты будь упрямее! Вспомни обо мне!» «Ты тут при чем?» — воскликнула Галя, обращаясь к Насте. «При том, что теперь мы спорим, и если я выиграю, то вы выполните мое желание!» Коварно заявила она. «А если она?» — спросила Галя, довольно улыбаясь. «То есть она? А ты не со мной?» — воскликнула, удивляясь Галя. «С чего такие перемены?» «С тобой? но ну, не до конца, уверена, девочки!» «Так что спор? Или только всяким мажориком можно?» Мы с Галей переглянулись и обе одобрительно кивнули. «Отлично! Тогда действуем так!» Коварно выдала стального и подсела ближе.